11 не люблю злых животных и варварских автоматов мак вот тут удивился слетевший с дуба в этой развалюхе. он недоверчиво покачал головой но сделал так как просил его пассажир Оранжевая стрекоза мухи накренилась и скользнула вниз, теряя высоту. «Вот там, у тропинки подойдет?» – поинтересовался слетевший. «Да, спасибо. Здорово тебе получается!» «Опыт, отец!» Слетевший с дуба был тем самым мухой, что когда-то, кажется, вечность назад, заехал Джулианом в ухо в баре. Теперь они были хорошими друзьями. Стрекоза, Легкий гибрид планера и мотоцикла застыла на зеленой траве, а еще через несколько секунд рядом опустилась машина говорящего с козлами. Гарик опять подивился точности и изяществу, с которой мухи управляли своим транспортом. Движение мух ширилось, и философия комбинировала взгляды практически всех молодежных течений. Каждый мог найти в ней что-то для себя. «Ты уверен, что это здесь?» – спросил говорящий с козлами. «Больше негде», – вздохнул Джулиан. «Пойми, это единственный киберпанк в поселке. Куда еще подастся AI, если не к киберпанку? Ну, а если…» «Тогда я буду обходить все дома, пока не найду». «Удачи!» Слетевший с дуба хлопнул юношу по плечу. «Мы заберем тебя через неделю?» «Ага, удачи тоже!» Джулиан проводил взглядом стрекос, как они лихо стартовали, И, вздохнув, направился в сторону дома, украшенного покосившейся вывеской «Монолит». «Прощение?» – удивился Боб. «А за что ты просишь у меня прощения? Я тебя первый раз вижу, парень». «Я пришел просить прощения у AI по имени Люк», – терпеливо объяснил Джулиан. «Не понимаю, о чем это ты?» – Боб пожал плечами. «Вон стоит система автоматического полива». Можешь попросить прощения у нее. А эй-ай мы не держим. Извини. Куры не сушки есть, кролики тоже. Купишь кролика? Я понимаю, вздохнул Джулиан, только я все равно должен его найти. Он ведь считает, что я предатель. Это ужасно. Боб начал догадываться, кто перед ним, и его догадки вовсе не прибавили к киберпанку дружелюбия. Солдат, шпион, полицейский. Киберпанки не любят солдат, шпионов и полицейских. Они предпочитают пиво. «Я не принимал участия в его задержании», – сказал Джулиан. «Я был в это время связан и лежал в том же вертолете, в другом отсеке, правда. Я пытался им помешать». «Пиво будешь?» – поинтересовался Боб. «Можно, а...» «Заткнись и пей». Выпить пиво, однако, Бобу не дали. Ожил экран, и на нем возникла Кира. «Боб?» «Люк!» – вскричал Джулиан, и Кира с экрана исчезла. «Это был он!» «Где?» Губы Джулианова-собеседника растянулись в усмешке. «Тебе показалось, парень!» «Но...» «Мы посовещались!» На этот раз на экране появился Люк. «Мы решили, что Джулиана можно простить!» «Люк!» Юноша шагнул к экрану. «Ты где, приятель?» «Не так быстро!» Голосом Окера, техасского рейнджера, прервал его Люк. Боб начал булькать и морщиться. Он знал, что сейчас будет. Люку очень нравился этот эпизод у окера. «А… я прощу тебя при одном условии…» «При условии? То есть я хочу сказать, при каком?» «Я еще не придумал», – сообщил AI. И Боб довольно хрюкнул за спиной у Джулиана. «Я работаю над этим. Подожди!» «Боб?» «Да? Что вы опять натворили?» «Я иду к тебе». Кира заглянет к Палмеру. Что-то там слишком тихо. Мак следит за Молли, а Гик за гангстерами. Они почему-то пошли прочь от озера. Мы хотим разобраться. А пока готовься. К тебе идет гость. «Какой еще гость?» – удивился Боб. «Линда». «Что?» Кира убедила ее, что она хочет попить с тобой чаю. Что-то не так? Хорошие вы мои!» В горле у Боба подозрительно защипала. «Спасибо!» «Может быть, мы созданы, чтобы сводить воедино любящие сердца?» Заметил Люк, экран погас, и тут появилась Линда. Она торопилась. Она бежала. «Очень быстро!» Страус был сделан Гариком так же, как был до того сделан Камикадзе чемодан, захвативший Манхэттен. Не желая утверждать себя глупостями типа написания программ, юноша запустил в управляющем птичкой компьютере окрошку из раскрученных им компьютерных игр, такие как юный следопыт, Бой без правил словом из всего, что было под рукой. Нет, драться Страус не умел. Зато он умел идти последу паца щипаться, а издаваемые им звуки как раз принадлежали Лучшему в мире симулятору рукопашного боя совместно с Барби на ферме. Так что, как и во всем, что происходило в этот день в окрестностях серебряной шахты, судьба была ни при чем, что бы ни думали те, кому не доставало данных для правильных выводов, Страус умел ходить по следу. Он пошел по следу. След принадлежал медведю. Он нашел медведя что здесь необычного. Медведь Гризли. Не зря считается хозяином скалистых гор. Еще в 80-х-90-х годах прошлого века усилиями общества охраны природы отстрел этих редких в тупору животных был запрещен. Более того, даже если медведю случалось закусить кем-то из своих защитников, его не убивали. Вместо этого производили отлов и переселение зверя на новое место, выбирая такое, где людей просто не было. И вот, лишенные естественных врагов, медведи начали размножаться. Этому гризли жилось неплохо, спокойно и вольготно. Он был хозяином леса, а ягод и кореньев ему всегда было вдоволь. Если что, можно перекусить и оленям. Благодать! Благодать, однако, закончилась в тот день, когда дремавшая до поры шахта выплюнула из своих недр четырех киберов, которые знать не знали о кодексе туриста. Не сходить с туристических троп? Не шастать в лесу ночью? Не гулять в местах возможной кормежки гризли? Еще чего. Пару раз лесному исполину приходилось сталкиваться с этими бронированными тележками, и они нанесли существенный урон его царственному самолюбию. Потом был инцидент с наркотиками, страшно неуютный сам по себе. Он еще оставил кослапому непонятные сны, полные людей и машин. И то, и другое медведь ненавидел лютой ненавистью. Машины шумели, сигналили и слепили фарами, они воняли бензином. Люди были еще хуже. Они выбрасывали вкусно пахнущие пищевые отходы в специальные баки, оборудованные противомедвежьими замками. Это было ужасно. Сейчас медведь прислушивался, пытаясь понять, что же это ломится в его направлении сквозь чаще. Он не боялся и никуда не собирался уходить. Подобно любому здравомыслящему медведю, он не верил в существование паранормальных явлений. Равно как и страусов, по крайней мере, не в скалистых горах. И по крайней мере до того момента, как один из этих паранормальных страусов вывалился из зарослей шиповника, грохнулся с размаху озимь, встал и походкой пьяной манекенщицы направился в его сторону. Еще он гудел и бибикал. Медведь заворчал. Он не привык к подобному обращению. Он зарычал. В ответ Страус подошел к нему вплотную и внезапно выбросил вперед голову с раскрытым, казалось, на все 180 градусов клювом. Га-га-га! Для Гризли, это признают все авторитеты в области безопасности при встрече с дикими животными, возможны два варианта реакции на угрозу. Медведь может уйти. Это бывает, но довольно редко. Обычно тогда, когда угроза тоже ведет себя прилично, а медведь сыт и спокоен. Либо атаковать. Гризли вообще-то ничего не боятся, и шансы, что он нападет, довольно велики, особенно при неожиданной встрече, что называется, нос к носу. А уж если на него шипеть и фыркать... Лапа лесного исполина толчной с телеграфный столб сделала одно единственное, с виду не очень даже мощное, ленивое движение. И Страус отправился в полет. Пролетел он метров пять и врезался в дерево. Завозился, вставая. Поздно. Покрытая чудовищными буграми мышц, одна из самых грозных боевых машин, созданных природой, уже двигалась к нему, дабы смять и разорвать. Однако тут контакты покорежного ударом клока замкнулись, и Страус растаял в воздухе. Окажись в центре событий 10 минутами позже случайный наблюдатель, он мог бы увидеть довольно необычную картину. По лесу, петляя между деревьями, припадая к земле и оглашая окрестности жалобным ревом, скакал медведь. Он вел себя так, словно кто-то невидимый, то и дело принимался щипать его то за ухо, то за ляжку, и не похоже было, чтобы забава нравилась исполину. Так иногда играют молоденькие котята. Мог бы сказать сам себе гипотетический наблюдатель, Но не матерые медведи гризли. К тому моменту, когда нога страуса застряла в щели между двумя упавшими деревьями, и медведь смог, наконец, оторваться от погони, хозяин гор был близок к истерике. Неудивительно, что увидев Фреда, он немедленно атаковал. Сначала Раби услышал выстрелы, а уж затем увидел бегущего Фреда. Зрелище было захватывающим. Фред походил на марафонца, готова умереть, но добежать до родных Афин с радостной вестью. Он выкладывался, он отдавался бегу. Поначалу Раби решил, что его подчиненный свихнулся. Затем он увидел медведя и сделал ту же ошибку, какую за минуту до него совершил Фред. Он вскинул пистолет и открыл огонь. По мере того, как медведи размножались, Жители США и Канады все чаще встречали их во время вылазок на природу, а то и на собственном заднем дворе встречали. Все чаще полиции приходилось приезжать по вызову налогоплательщиков, требующих снять их с дерева или просто убрать хищника из округи. Неудивительно, что заботливые чиновники не замедлили составить детальные инструкции для полицейских на предмет того, как себя вести при встрече с гризли. «Никогда», — гласила инструкция, Если только это не вопрос жизни и смерти, не обстреливайте гризли из мелкокалиберного оружия. Это все равно, что плеваться в рычащую на вас овчарку шариками жеваной бумаги. Не стоит злить животное. Злое животное опасно. Будет хуже. Так и случилось. Стало хуже. Собственно, стало настолько хуже, что хуже было просто некуда. Все могло бы закончиться куда более плачевно, не донесись до Кослапова издалека такие знакомые звуки. Страус, наконец, освободился и теперь сообщал об этом миру. Медведь немедленно остановил погоню и повернул под прямым углом к прежнему маршруту, подальше от своего мучителя. Впрочем, Раби и Фред этого не заметили. Их состояние тоже было близко к истерике, они бежали как два марафонца, нет, как полк марафонцев. И еще через 10 минут, когда подоспевший AI принялся за ними следить, они просто ломились сквозь лес, не разбирая дороги и шарахаясь от каждого шороха. Кстати, они еще и заблудились. Что касается медведя, он пошел вдоль шоссе и почти добрался до офиса Монолита, когда его путь пересекся с путем линты. Как в прежний раз, атака последовала незамедлительно, На территорию фирмы своего отца девушка влетела, опережая разъяренного гвизли на какие-нибудь два десятка метров. Страл же, поколебавшись, побрел прочь, одинокий и всеми покинутый.